Рабочий день полковник Гордеев начал в половине 8 утра и к 9 часам переделал массу нужных, хотя и бесполезных дел, и за дня в день откладываемых, и почему-то имеющих обыкновение не рассасываться, а наоборот накапливаться. Дела были бумажными и неинтересными, но делать их, как это ни прискорбно, всё равно нужно было. Ровно в две минуты десятого на его столике зазвонил телефон. Я могу говорить? Услышал он в трубке знакомый голос. Можешь? Что у тебя? Дополнительная информация по Шоринову? Говори, я слушаю. Виктор Алексеевич слушал несколько секунд, потом в миг побагровел, швырнул трубку на рычаг. и тут же сорвал другую с аппарата внутренней связи. "Коротков, немедленно найди Анастасию, немедленно, ты понял? Она хотела сегодня с утра встречаться с Решеной, собиралась перехватить её по дороге из клиники домой. Анна не должна даже близко к ней подходить", кричал Гордеев. "Даже на километр перехвати её, любой ценой перехвати". Коротков кубарем скатился с по лестницы, выскочил на улицу и подбежал к своей старенькой, постоянно глохнущей машине. Клиника, где работала Ольга Решина, находилась очень далеко от Петровки, на краю Москвы, и если до 7:00 утра на исправной машине этот маршрут можно было бы проделать минут за 20, то в 10:00 утра при капризничающем движке можно было смело закладываться на час, но час короткого никак устроить не мог. Ему нужно было успеть к клинике до того, как оттуда выйдет Ольга, и не просто успеть, а найти поблизости Аську и увести её оттуда. Он ехал нахально объезжая заторы и пробки, то по тротуару, то по полосе встречного движения, обливаясь потом от ужаса, каждую секунду ожидая лобового столкновения и слыша доносящиеся из других машин воразительные пожелания долгой счастливой жизни, а также крайне лестные оценки его умственных способностей и знания правил дорожного движения. Это был, наверное, один из самых кошмарных часов в его жизни. Но он успел. Когда он выехал на улицу, на которой находилась клиника, было без 10, 10. Теперь нужно было быстренько найти Анастасию. Где же её искать? Коротков вышел из машины и углубился в парк, окружающий клинику. Территория оказалась на удивление большой и ухоженный с прямыми аллеями, обсаженными деревьями. Аллеи были не очень-то многолюдны, но Анастасию он не увидел. Он боялся отходить слишком далеко, старался, чтобы выход из ворот был ему постоянно виден. Стараясь не слишком суетиться, чтобы не бросаться в глаза Он обошёл аллею вблизи выхода, досадуя на то, что не очень хорошо представляет себе внешность Решиной. Видел её в фотографии, но иногда этого бывает недостаточно. Разглядеть лицо издалека не всегда удаётся. А в чём Ольга должна быть одета, коротков не знал. Лучше было бы найти Аську. Ну куда она запропастилась? Решено он увидел внезапно всего в каких-нибудь 3-4 метрах от себя. Коротков почему-то ожидал, что она выйдет из стеклянных дверей центрального корпуса, а она появилась откуда-то из глубины парка и подошла к выходу по аллее, перпендикулярной той, по которой разгуливал Юра. Где же Анастасия? Коротков пристроился в хвост Ольге, и дошёл следом за ней до самого метро когда впереди мелькнула ашкина ярко-голубая куртка он метнулся вперёд расталкивая прохожих и бормоча извинения разворачивайся и в метро тихо сказал он обнимая настю и изображая молодого человека который опоздал на встречу со своей дамой Настя послушно повернулась, взяла его под руку, и они быстро пошли по подземному переходу. Однако вместо того, чтобы пройти турникеты и встать на эскалатор, Коротков вывел её через переход на противоположную сторону улицы. Постой здесь. Можешь покурить пока. Я сейчас подгоню машину. Не дав ей возможности ответить, он почти побежал в сторону клиники. Настя огляделась, заметила поблизости киоск "Роспечати", купила какие-то газет. Покупала она их без разбора, просто попросила у киоскёра всё, что есть за вчера и за сегодня. Она всегда так покупала, когда сильно сердилась или нервничала. Чтение газетных текстов, набранных мелкими буквами, требовало зрительного напряжения, и это помогало отвлечься и успокоиться.